Очевидно, это и привело в процессе эволюции к выработке соответствующей цикличности биологических процессов. Но каковы же глубинные механизмы образования ритмов биосферы? Оказалось, что у животных, растений и одноклеточных организмов существует весьма совершенный способ измерения времени, основанный на циклическом течении жизненных процессов. Причем в основе измерения времени лежат не одиночные импульсные подсказки со стороны внешних факторов, хотя и это влияет на ход биологических часов, а цепные процессы. Центральным звеном в этих процессах является упорядоченность химических реакций. Предполагается, что солнечный свет – Смена дня и ночи способствовал эволюции биоритмов за счет фотосинтетических, фотохимических процессов. Такую же роль могли играть и морские приливы-отливы. Вероятно, возникновение жизни было бы невозможно без формирования в простейших биологических системах, колебательных, химических и других процессов, с их упорядоченностью времени. Биоритмы разной периодичности способствуют регуляции функций организма. Их наличие создает возможности приспособления к множеству циклических изменений во внешней среде, то есть позволяет организму легче адаптироваться к среде. Химический механизм может быть наиболее вероятной основой организации чувства времени, то есть речь идет не о физическом, как мы привыкли считать, глядя на маятник часов, о химическом метрономе. Какие же конкретные химические процессы обеспечивают ход наших внутренних часов? За тысячелетия цивилизации человечество изобрело множество счетчиков времени. Сегодня в службе времени Предпочтение отдается атомным часам, которые отстают не более чем на одну секунду за три тысячи лет. Это время продиктовано молекулами и атомами. То есть ритм движения времени в природе связан с самой основой существования материи, атомом. А нет ли чего подобного и в основе биологических часов? Оказывается, еще в IX веке существовали хронометры, которые состояли из двух спирально перевитых кусков каната, пропитанных пчелиным воском и свечным салом. Эти куски горели с постоянной скоростью, так что на сжигание определенной их части уходило практически одно и то же время. Соответствующая разметка позволяла довольно точно различить отрезки времени в 20 минут. Чарльз Эре из Аргонской лаборатории при Комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов Америки сопоставил в 1967 году эти часы с моделью ДНК, имеющей подобную же двойную спираль. Как известно, структура нуклеиновых кислот носителей наследственных признаков была открыта Отсону и Криком в 1952-1953 годах, за что они совместно с Вилкенсом были удостоены Нобелевской премии по медицине в 1962 году. Давайте вспомним кратко строение нуклеиновых кислот. ДНК представляет собой две закрученные в виде спирали нити, построенные из множества нуклеотидов. По образом ДНК может служить винтовая лестница, где перилами Будут элементы ортофосфорной кислоты и углеводов. А соединения из органических оснований служат ступеньками. РНК построена более просто в виде одинарно закрученной